Тая корила себя за то, что она плохо относилась к Диме, за то, что она недостаточно вежливо здоровалась с ним и не угощала его печеньем, берегла для вечно голодного Тимки, за то, что она его не понимала, за то, что понимала слишком хорошо, за то, что мало думала о нем в свободное время, за то, что думала о нем слишком много. «Расскажите мне...» — Про предков. Пожалуйста, — всхлипнула Тая. — А не то я пойду и съем все у вас в холодильнике. — Ешь на здоровье, — бледно улыбнулась Александра Сергеевна. — Неужели ты думаешь, что мне жаль? — А Дима вернется голодный, а я уже все съела, — всхлипнула Тая. — Нехорошо. — Да, это пожалуй вздохнула Александра Сергеевна. «Ну ладно, слушай. Мой отец, Адимин, прадедушка, служил инженером. Ему доводилось работать на Крайнем Севере. Мы с мамой в основном жили в Ленинграде, но иногда ездили к нему в гости. Ты читала рассказ Гайдара «Чук и Гек»? Вот что-то в этом роде». В то время на севере только искали нефть. Находили и строили города, заводы, за полярным кругом. И вот отец рассказывал. В тундре зимой совсем не найти дороги. Снег все заносит. И нет ориентиров. Шофер вместе с машиной и пассажирами легко может сбиться с дороги и замерзнуть насмерть. Конечно, можно было бы поставить вдоль дороги вехи из жердей или длинных палок. Но вот беда. Деревьев в тундре тоже нет, и любая древесина буквально на вес золота. В качестве вех на дорогах в тундре использовали рыб, гир, нельма, осетр. Огромных трехметровых рыбин замораживали – а потом вертикально втыкали в снег. Так они стояли стаймя, отмечая путь, и глядели вдаль застывшими глазами. Бывало, что при случае местные жители скармливали их своим собачьим упряжком. В поселке вдоль улиц были натянуты канаты, чтобы не заблудиться в буран. А в общежитии при заводе как-то нам с мамой предложили с дороги помыться в бане. Кипятка на горячем производстве было много, хоть за лесе. Его использовали для отопления общежития и подавали в банный котел, а холодной воды, водопровода, не было вовсе. И вот рабочий привез нам в баню на тележке огромный кусок льда и принес топор, объяснил. — Отрубите себе водички сколько нужно, чтобы кипяточек разбавить. Александра Сергеевна говорила медленно и мерно, словно уговаривая сама себя. Та и перестала всхлипывать и шмыгать носом, слушала внимательно. — Я теперь назад пойду или поеду, если сумею машину поймать, — сказал Тимка Вадиму. — Господи, куда? — вздохнул Вадим. «Мне надо Машу найти и домой доставить», — объяснил он и обернулся к толстому гаишнику. «Вы не волнуйтесь, я никуда не денусь, и показания все, какие надо, дам. Мне уже четырнадцать лет исполнилось».